Читателю, которому попадет в руки эта книга, наверняка будет интересно сравнить ее с официозным присталинским изложением событий, о которых повествует Орлов. Уделив много места московским процессам, он не оставляет без внимания и медицинские убийства, и расправу с армейской верхушкой. Книга Орлова не устарела до сегодняшнего дня. В ней нет ни выдумок, ни преувеличений. Свидетельство Орлова, отмечает один из авторитетных исследователей сталинского террора Роберт Конквист, отлично выдерживают проверку. Биографии «Вехом жизненного пути» автора посвящено послесловие Старкова. Памяти нашей дочери Веры